29 дней. Именно настолько длился полет судна «Корста». Все же оно второго поколения, не такое скоростное, как те же «Четверки». Но главное, добрались. Маршрут был прямой, другие планеты мы не посещали, пересекли территории соседнего королевства и, наконец, добрались до вольной станции «Жааба». Это была средняя станция второго поколения, не более миллиона жителей и гостей. Я бы предпочел устроиться на станции повыше выше поколениям. Четвертого я тут, конечно, не найду, но третьего, думаю, вполне. Третье поколение у гражданских в продаже уже лет 200, должны были разойтись по рукам. А эта жаба для меня проходная, след буду путать. Хотя вряд ли меня будут искать. Теперь о полете. Когда судно ушло в прыжок, я решил взять челнок под контроль и на нем пережидать время полета. Как я отметил видением, кабинка санузла тут была, хоть и просто туалет без душа. Все задуманное я провернул за час. Челнок не сильно успел промерзнуть. Тут вообще как? Я вырубил реактор, аккуратно, чтобы не рванул, благо находился рядом с ним. Искин не успел подать сигнал тревоги. Дальше проще. Добежал до рубки. Оказавшуюся закрытой створку вскрыл, перемкнув запорный механизм. Аж присел от магического истощения. Потом поставил планшет на взлом Искина. Грубо вирусом взломал. На планшете все необходимое для этого было. С полчаса устанавливал программки, перепрограммировав Искин так, что он будет меня прикрывать до конца маршрута. А когда я покину борт... И скин вообще отформатируется. Все затрется и никаких следов не останется. Челноком экипаж наверняка воспользуется для полетов на станцию, тех же пассажиров высадить. Там я и сойду, незаметно для пилота, на лётной палубе. Они даже не узнают, что зайца перевозили. По прибытии судно довольно продолжительное время маневрировало. Судя по тому, что челнок не задействовали, мы были еще далеко от станции. Чуть позже пришел пилот, снял скафандр и перегнал челнок к шлюзовой. Челнок этот грузопассажирский, третье поколение, рассчитан на 20 пассажиров, но их было всего-всего 11 с вещами. К сожалению, тут в моих планах произошел сбой. Лежа в коморке реактора, я наблюдал видением, как пилот проводил пассажиров у шлюзовой, закрыл ее и, вернувшись в рубку, сразу покинул летную палубу. Не успел я выйти. Пришлось ждать еще шесть часов, пока на станцию не отправились члены команды. Там и пилот ушел куда-то, что дало мне возможность беспрепятственно и незаметно покинуть челнок. Сигнал его и скину я уже отдал. Через два часа отформатируется, пусть потом на сбой грешат. Вообще, я подумывал угнать челнок и продать его, но решил, что это нехорошо. Люди меня вывезли, помогли, а я их так отблагодарю. Я же не мразь какая. Обойдя два старых челнока второго поколения, я нашел местного техника и сообщил ему. Меня отец послал, велел купить абонемент связи на три дня. Что мне нравится на таких вольных станциях, так это то, что всем на все плевать. Сказали им, что отец прислал, значит, так оно и есть. Расплатившись за связь, сразу установил на планшет. Платил я с банковского чипа, он у меня один, там где-то 7 тысяч кредитов осталось после всех покупок. А что? Подготовка, баул, 50 штук офицерских пайков, гигиенические средства и салфетки, я ими молся, комбинезон для космоса, маломерка со встроенным скафандром». Где его купил тот парень из приюта, я не знаю, но нашел. Я еще ему за работу 500 кредитов выдал. Так что 7000 — это еще неплохо. Провел регистрацию в сети. Встроенный терминал не регистрировал. Планшет я планировал скинуть и купить новый. Вызвал такси и полетел к пункту гиперсвязи. Там, опять же, без вопросов, мне предоставили связь. Я оплатил. Аж 4000 за минуту использования. И в кабинке, настроив планшет, стал получать на свою почту кучу писем. Минута мне хватило, чтобы узнать, что письмо с информацией о посылке и кодом к ней пришло на мою почту через 20 минут после того, как судно, на котором я летел с зайцем, ушло в прыжок. Проверив кодом склад, где хранилась посылка, я выяснил, что контейнер оштрафован полицией. Его изъяли. Это произошло через 4 дня после того, как я улетел с ГАТО. Видать, Ингу раскололи или переписку нашу вскрыли. Да пофиг. А вот на деньги, которые я смог бы выручить за эти вещи, не пофиг. Там на полмиллиона точно было. Для старта самое оно. В принципе, я предполагал нечто подобное. Эх, еще и четыре тысячи потерял. Осталось две семьсот. Сомневаюсь, что хватит на билет до другой станции. Хм, придется тут задержаться. Планшет я выключил сразу, как только пришел сигнал от антивируса об активной вирусной атаке. Одно из писем оказалось сюрпризом, а антивирус слабоват, начал сдавать позиции. Писем было еще много, но прежде чем их прочитать, неплохо бы проверить антивирусом. Подождут. А сейчас по магазинам, пора сделать закупки и найти, где устроюсь жить. Сам пока не знаю, на какое время, но вряд ли больше, чем на месяц. Покинув офис гиперсвязи, я на местном муниципальном транспорте, пассажирская платформа, долетел до лифтов и спустился на шесть этажей ниже. Поинтересовался у местных, они объяснили, где тут рынок. Придерживая баул, я гулял по рядам. Приметил неплохой планшет администратора и еще один со встроенным банковским терминалом. Третье поколение, купил оба. Связь на месяц. У этого же торговца была битая электроника. Я приобрел на все деньги. Всего 50 кредитов оставил. Баул тяжелым стал, но ничего. Добрался до гостиницы. Купленный планшет показывал маршрут. В гостинице я взял на сутки номер получше, заплатив 40 кредитов. После душа давно хотел. Устроился на койке и, вывалив битую электронику, начал чинить. Тут были считыватели, планшеты, коммуникаторы и шесть малых голопроекторов. Я специально мелочь брал небольшого размера. Вот и первая работа, и первые денежки. Кстати, не стоит думать, что я на челноке ничего не делал. Все время тренировался до магического истощения, а сам челнок до идеала довел. Он, наверное, в таком состоянии не был, даже когда сборочный цех завода при верфи покинул. Это от меня спасибо экипажу за то, что вывезли. Но скачка в пси-силе не было. Как был я один, так и оставался до сих пор. С перерывом на ужин, у меня еще три пайка осталось, я сделал половину работы, при этом дважды медитируя, чтобы накопить пси сил, а потом отправился спать. Ночь прошла спокойно, не было попыток вторжения и похищения, хотя я ожидал чего-то подобного и потому обезопасил себя, приварив косяк к двери силовой ковкой. Проснувшись, я позавтракал и продолжил починку электроники. До окончания оплаченного за номер времени оставалось еще пять часов, Поэтому я не спешил и спокойно работал. Закончив, я сдал номер и направился в ломбард, где и продал все, что восстановил, за 7640 кредитов. Из всей купленной мной электроники я не ремонтировал только один планшет, послуживший донором материалов для остальных. В том же ломбарде я купил бластер четвертого поколения, ремень для него, кабуру и три запасных магазина, отдав за все тысячу кредитов. Откуда такие цены? Ведь бластеры подобной модели и поколения имеют стоимость от 15 тысяч и выше. А он не рабочий. Да и привязку скинуть нужно. Это не было сделано. Я думаю, владелец ломбарда взял его в качестве донора запчастей для ремонта оружия подобной модели, а вот теперь он достался мне. Я застегнул ремень Наталии в минимальном зажиме, иначе он соскальзывал. Запасные магазины сгрузил в баул и, вызвав такси, полетел к шлюзовой. Там стояло судно, и летело оно на вольную станцию третьего поколения Шиваго, находившуюся неподалеку от тех двух империй, что постоянно воюют. Соответственно, там немало корабельных кладбищ, а меня это очень даже интересует. Койка в двухместной каюте обошлась мне в пять тысяч кредитов. Это вполне нормальная цена, учитывая, что до Шиваго лететь две недели. Матрос, встречавший меня у шлюзовой, конечно, удивился, но оплату принял и сопроводил до каюты, где уже устраивался крепкий, сухонький старичок. Мы познакомились, я сказал ему, что лечу к отцу на другую станцию, а на этой живет мать. Вскоре судно ушло в прыжок. Полет проходил спокойно. Старик, а он оказался врачом, большую часть времени лежал на своей койке и смотрел фильмы на визоре. Был он в наушниках, а потому мне не мешал. А я работал с тем планшетом, на который получил вирус. Два часа на него убил. Не отреанимировать и продавать его я не собирался. Решил на материалы пустить. А большую часть времени потратил на работу с планшетом администратора. Писал хакерские программы. То, что мой старый планшет захвачен вирусом, было неважно. Информацию я не потерял, так как копии всех программ имел на внешнем носителе типа флешки. С пси-силой я занимался мало и подальше от каюты. «Сосед-врач опытный, аж первой категории, активный псион класса Е. Он меня и раскусить может, и так уже с подозрением на меня поглядывал. Мне кажется, старик видящий. Это редкость». Бластер я починил и, взломав идентификатор, приписал к себе. «У этой модели над стволом светится голографический прицел. Удобно. Мощное оружие. Работал также подальше от каюты. Как бы то ни было, мы добрались. К станции судно подходить не стало». Пассажиры в складчину наняли челнок, я тоже вложился, который доставил нас на борт станции и высадил на одну из лётных палуб Шивага. Старик-сосед, видимо, решил передать меня с рук на руки отцу, который якобы должен был меня встречать, но я смылся. Дождавшись, когда он уйдёт вглубь станции, я подошел к технику на палубе и приобрел необходимый мне абонемент связи, сразу на месяц. Пока не ясно, буду я потом его продлевать или нет. Станция относилась к классу среднебольших, Тут находились тысячи ремонтных доков и ангаров, могли проживать до пяти миллионов человек, поэтому меня все устраивало. Но вот устроили местных я, мало ли чего. За время полета я успел обдумать, что буду делать, прибыв на Шиваго. Главной проблемой являлся мой возраст. Первое время побарахтаюсь, а потом неизбежно привлеку внимание, и меня схватят. Я с моей пси-специальностью, конечно, преподнесу им сюрприз, даже смертельный, и смогу избежать рабства, Но зачем подвергать себя опасности и множить сущности? Значит, основной план такой. Прилетаю, снимаю на пять дней номер в хорошей гостинице, дистанционно закупаю через локальную торговую сеть битое оборудование, которое доставят курьеры, чиню это оборудование и также дистанционно продаю. Думаю, за пять дней накоплю нужную сумму. Если нет, придется сменить гостиницу, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания, а потом продолжить работу. Пока сам не знаю, сколько смогу заработать. Главное для меня приобрести бот грузовой, обязательно с жилой каютой, и чтобы в трюме была система жизнеобеспечения. Если нет, так сам сделаю. Для чего мне нужен бот? Все просто. На станции серьезные ремонтные мощности, и имеется пункт приема металлолома. Техники, ремонтирующие суда и боевые корабли, сдают туда битое оборудование, пострадавшие дорогие судовые блоки. Я буду покупать там дорогостоящее оборудование по цене металлолома. Может, чуть выше, как с хозяином свалки договоримся. восстанавливать его в трюме бота и продавать. Хочу себе судно среднего класса. Оно станет моим домом. На его борту я смогу и жить, и работать, и путешествовать. Я буду мобильным. Мне даже не важно, что пилота нет. Ручное управление я знаю, а перепрограммировав из скина, сделаю так, что тот без пилота, лишь бы я был в рубке, уйдет в прыжок. Да и с ремонтом я тогда развернусь куда серьезнее. Бот еще и для этого нужен. Показываться никому не буду. Все дистанционно. Дроиды будут и принимать товары, передавать покупателям восстановленный, причем отмеченный как новый. Я сумею из старья сделать такую конфетку, чтобы не сомневались. Вот такой план для начала. Буду брать судно не ниже четвертого поколения. Можно и битое, сам восстановлю. Так даже дешевле будет. Да и мне тренировка в удовольствие. Я прикинул и дал себе полгода на реализацию плана, имея в виду покупку судна, на котором буду жить. А после покупки уже буду строить дальнейшие планы. Например, заиметь свой ремонтный док. Это мой тыл на будущее. Вещь нужная. Регистрация идет по ДНК, так что местным дельцам не важно, кто покупатель. Главное, чтобы платили. У меня при себе оставалось всего 1400 кредитов. Вызвав такси, я добрался до гостиницы и взял одноместный номер с увеличенной комнатой. Он чуть просторнее, чем стандартный. Душ я принимал на судне, да и поел там же. Так что разложил вещи, обувь и комбез снял. Это уличная одежда. Переоделся в домашнюю рубаху и шорты, поскольку температура в помещении позволяла. Потом лег на кровать с планшетом и, не теряя времени, принялся за дело. Вышел на местный рынок. Просматривая лоты, быстро понял, что битую электронику сюда не выкладывают. Нужно самому договариваться. Может даже копаться в завалах. Подумав, нашел одного из сотен владельцев небольших магазинчиков. У него в запасах наверняка есть битый неликвид. Проверил. По внутреннему времени сейчас был полдень, так что не должен спать. Набрал его номер. Перед этим, естественно, поработал через планшет, и мой голос проходил через тройной модулятор голоса, да и картинка с моей стороны была темной. Хозяин магазинчика ответил на вызов не сразу, мне пришлось подождать. Наконец прозвучало. «Слушаю». Голос был недовольный, с грубыми нотками. Похоже, я оторвал хозяина магазинчика от чего-то важного. На миг задумавшись, я сказал. «Думаю, нам не стоит продолжать общение, раз один из собеседников не в настроении». И дал отбой. Тут же нашел другого владельца магазинчика со схожим товаром. Мне ответила молодая женщина. Договорились с ней легко. Нет, поначалу она заявила, что у нее тут с десяток таких ремонтников пасется. Я представился техникам по ремонту бытового оборудования. Но потом разговорились, и она выслала мне файл со списком, что у нее есть избитого с прайсом цен. Там было много чего вкусного. Например, большой разбитый галопроектор с эффектом присутствия «Четвертое поколение». Новинка, редкость, запчастей нет, поэтому ремонтники его пока не берут. Да и хозяйка цену задрала, 10 тысяч за него хотела. Правда, с учетом того, что новый такой стоит 75 тысяч, сумма не казалась такой уж высокой. Кстати, бот третьего поколения стоил в районе 50 тысяч, а четвёртого — ближе к 100. Убитые, естественно, заметно дешевле, постараюсь именно их брать. И выгоднее, и мне для тренировки, как я уже говорил. В общем, галлопроектор, конечно, вкусная вещь, но мне пока не по карману. Просмотрев небольшой список, я убедился, что неликвида у хозяйки лавки действительно мало, видимо, продает знакомым ремонтникам. А оставалось то, что их не интересовало. Я выбрал горелое оборудование связи, корабельное для малых судов и два разбитых корабельных визора. Все это мне вышло на 1200. Если починю, 1010 с рублю. Сразу решил, что продавать буду не тому, у кого купил неликвид, чтобы чего не заподозрили. Дистанционно открыв счет в местном банке, я перевел туда 1300 кредитов, 100 за доставку, и оплатил два этих лота. Вскоре, уже через час, курьер их доставил. Я предупредил хозяйку лавки, что сам принять не смогу, занят, поэтому курьера встретит и примет покупки сын. Курьер отбыл, и я тут же взялся за работу. Пять часов с перерывом на медитацию, и визоры восстановлены. Выложив их в продажу, четвертое поколение, между прочим, Я взялся за оборудование связи. Когда закончил, визоры были уже проданы, и их даже успели забрать, а мой счет пополнился на 2000 кредитов. Позже и оборудование связи ушло за 8,5. Оно тоже четвертого поколения было. Быстро взяли. Видать, кому-то срочно требовалось. Я сразу заказал доставку того проектора, Дорогая штука, не массовая, не ширпотреб. Оплатил сразу, и меньше чем через полчаса курьер, хм, тот же самый, его доставил. Я снова принял товар и тут же начал работу. Весь мой планшет, тот самый с вирусами, ушел на материалы. Голопроектор я восстановил, но уже утром следующего дня. Выложил за 80 тысяч фото с изображением машинки, в том числе и в рабочем состоянии. Купили через 20 минут. Это в цивильных мирах он 75 тысяч стоит, а на Фронтире дороже. Я еще со скидкой продал. Курьер забрал, и мне на счет упало 80 тысяч. Оставшийся в лавке неликвид едва тянул на 20 тысяч. Самое лучшее я уже выбрал. Заказал доставку оставшегося, оплатил сразу. 24 тысячи вышло. Как получил, сразу продолжил работу. Правда, администратор приходил и сделал мне замечание. Мол, курьеры ходят, мешают. Пусть я не шумлю, но это зона отдыха, а не рабочее место. Если хочу работать, нужно арендовать мастерскую или малый ангар. Я обещал вскоре съехать. Работал я двое суток, но все восстановил, после чего продал за 85 тысяч. При этом поглядывал на лоты судов. Меня интересовали именно боты. Нашел грузовой четвертого поколения, как я и хотел, с жилым модулем. Их не так уж много было в продаже. А этот вполне ничего и ресурс неплох, однако имеет повреждения несущей конструкции. По сути, владелец продавал его на запчасти за 45 тысяч. Бот не разграблен, в порядке, даже сам летает, пусть медленно и тихо. Техническую диагностику проводил опытный техник, имелась техкарта повреждений с меткой сертифицированного специалиста. Я решил, что справлюсь. Лот появился в продаже два часа назад, и я сразу наложил на него бронь. Сдал номер в гостинице, на такси добрался до летной палубы, где уже ожидал наемный челнок, и мы вылетели на парковку. Мне не удалось заранее собрать сведения о продавце, я знал только, что он наемник. Пилот челнока невольно присвистнул, когда мы подлетали к месту парковки судна. Он открыл мне доступ к наружным камерам, и я взглянув и сам невольно открыл рот от удивления. Там, где я жил раньше, в Содружестве в Империи Берра, носителей москитного флота практически не существовало. Хватало авианесущих кораблей и линкоров. Вопросы решали большие пушки. Тут же Москитный флот — основная ударная сила флота. И сейчас мы подлетали к кораблю-носителю, который мог разом выпустить до двухсот истребителей или других типов малых боевых кораблей. Я глянул в планшет, нашел модель. Третье поколение, тип Нэш, произведен в империи Акбар. К слову, рабовладельческой. Я испытывал необъяснимую симпатию к таким государствам. Сам удивился, когда это осознал. Проанализировав свои чувства, я понял, что это результат жизни в империи Бера, которая позиционировала себя свободным государством, вот только должников с маяками на ноге у нее было куда больше, чем рабов в других таких государствах. Двойные стандарты. Бот стоял на одной из летных палуб, но к разочарованию пилота нам не позволили совершить посадку рядом с ним, мол, закрытая зона. Челнок завис недалеко от огромной туши носителя, и вскоре бот был подхвачен транспортным лучом, имевшимся в составе оборудования летной палубы, Аккуратно выведен наружу и установлен рядом. Чуть позже подлетел продавец, тот самый техник, что составлял техкарту. У бота одна шлюзовая, поэтому сначала на борт прошел продавец, а потом место у шлюзовой уступили нашему челноку. Так я на борт и попал. Ходил я с гордым и заносчивым видом, Молотец доверял мне покупку. Техник с улыбкой за мной наблюдал. Изучив все, я демонстративно подумал и махнул рукой, мол, беру. Без сомнения, бот под касательный удар попал. Это не боевой штурм-бот, тут таких запредельных мощностей нет. Хватило получить перелом силовой балки. А это все смерть для судна. Услуги инженера дороже нового бота обойдутся. Если, конечно, он не попадет в мои руки. Лично я ничего серьезного и критического не вижу. На три дня мне работы, да и то без спешки. Техник составил контракт, я его завизировал, перевел деньги, и продавец подтвердил получение. Потом он покинул борт, а я сменил выданные мне коды и скины и позвал наемного пилота. Я же не могу перегнать бот на новое место парковки. На самом деле, конечно, могу, но перед этим нужно поработать со скином. Бесплатных парковок тут нет, система частная, так что за все нужно платить. Аккуратно, чтобы не повредить судно, бот с челноком у шлюзовой был не спеша переведен на новое место стоянки, выданное нам диспетчером. Три часа добирались. Там я оплатил услуги пилота и отправил его дальше деньги зарабатывать, не забыв выдать премию за перегон бота. Оставшись один, я разложил вещи в каюте и осмотрел бот еще раз. Жилой модуль состоял из рубки, каюты класса «Стандарт» и кают компании. Небольшой отсек с реактором, а все остальное — грузовой трюм. Кстати, системы жизнеобеспечения в трюме тут нет, надо будет сделать. А также и щит на створке, чтобы воздух не откачивать. Тем более вакуум повреждает оборудование системы жизнеобеспечения. Чем я занялся первым делом? Правильно, искином. Он тут слабое звено, и его нужно себе подчинить. Не уверен я в его лояльности. Опыт прошлых лет это только доказывает. Занимался я искином двое суток. Как так? А так. Не спеша делал два дела: ремонтировал силовую балку бота и чистил искин, перенастраивая его. Потратил пси силы на ремонт иду в рубку и скином заниматься. Как силы накопились, снова ремонт. И так по кругу. Шесть раз по часу пришлось и скин отключать, а за час судно успевало сильно охладиться. Но ничего, терпимо. Главное, успел все сделать. Аврально работал, спал по 6 часов. Проблемой стала балка. Там был разрыв 5 сантиметров, и он ширился. Телекинез не помогал соединить, сил не хватало. Оказалось, тяготение убивало бот. Я отключил гравитацию, и части балки не без помощи телекинеза соединились, после чего я смог их закрепить. Правда, тяготение так и не включал, пока балка полностью не срослась. Со скином я закончил, он теперь только мне подчинялся. И нет, он не предатель, просто многие с ним успели поработать, и некоторые доморощенные программисты такие установки поставили, что он лишь на треть от своих возможностей работал. Я его почистил, свои программы нормально, установил, а не криво, и сейчас он летал. Вот с ремонтом не закончил. Силовой балкой порядок, сейчас и не найти, где перелом был, а вот обшивка мятая, со вздутиями аварийной пены, отчего воздух внутри бота и держится. Этим еще предстоит заняться, не срочно, но в ближайших планах. Я уже связался с диспетчером свалки, она почему-то так назвалась. Это была приятного вида девушка. Я же со своей стороны не включал камеру и говорил приятным мужским баритоном. Сделал запрос на выкуп деталей системы жизнеобеспечения, коммуникации и оборудования счета на створке трюма. Хочу атмосферу развернуть на борту. Состояние неважно, восстановлю. Главное, чтобы все четвертого поколения было. У меня на счету в банке было где-то 1110. Потратил все. Диспетчер свалки, я ее так и забил в контакте на планшете, сообщила, что все подготовлено, можно оплачивать и забирать. Или самостоятельно, или курьера прислать. Нафиг курьера. «У меня свой бот. Отправив запрос диспетчеру, я получил маршрут до большого складского терминала, который висел отдельно от станции, даже довольно сильно в стороне, и скин повел туда судно. Это и есть местная свалка, по сути, металлоприемка. Я думал, она хозяевам системы принадлежит, их тут трое. Но нет, оказалось частная. Надеюсь, долго буду с офисом этой свалки сотрудничать». А подготовлено было вот что. Вышеназванные блоки и коммуникации системы жизнеобеспечения в двойном размере, оборудование щита в полном сборе, детали обшивки это материал на ремонт, датчики на обшивку разные расходники, там спиток менять нужно. Еще были очень дорогой пищевой синтезатор, раздавленный да так, что даже ремонтником под восстановление и на запчасти не интересен был, а также два бытовых дроида и один техник универсал. Это все для бота и все с сильными повреждениями. Как я и говорил под восстановление, на всё вышеперечисленное у меня ушло едва ли 9 тысяч кредитов. Блин, надо было сразу со свалкой связь наладить, а я славочников начал, хотя и бота у меня тогда не было. А вот для заработка, отложив 10 тысяч, я скупил сильно поврежденные гипердвигатели четвёртого поколения. Всего пять нашел, все взял. Три комплекта оборудования корабельного щита, два четвёртого и один третьего поколения, но это боевое для тяжелого крейсера. Питок пищевых синтезаторов, раздавленных в лепешку, 8 меткапсул, 5 третьего и 3 четвертого поколения, оборудование рубки и связи, два малых судовых реактора и два десятка разных дроидов. Потратил почти 80 тысяч. И все на этом. Набрал грузовую марку Бота. Большую часть места займут гипердвигатели, их было два и больших. В итоге помимо той отложенной десяточки осталось еще 2 тысячи. Деньги нужны. ТУТНЗ и, и оснащение. Бот не то чтобы разграблен, но новое постельное белье, баллоны с воздухом и водой должен быть запас, пищевые картриджи, запас офицерских пайков сделать, химия для бытовых дроидов. Все это нужно приобретать, а также и ракеты. У бота четыре малых ракетных пусковых, пустых на данный момент. Также есть восемь турелей непосредственной обороны. Одна в смятку, она находилась там, куда пришелся удар. Остальные в порядке, пусковые тоже не пострадали. Гравитация на борту была включена часа три назад до того, как бот покинул парковку. Привыкаю постепенно. Подумав, увеличил гравитацию до одной целой и одной десятой. Постепенно, каждый год на единицу буду повышать, пока до полутора не дойду. Ничего, дело привычное, справлюсь. Так я добрался до свалки. Там мне сообщили, куда двинуть дальше. Я повернул и перед ком, тут под носом створки грузового трюма, подошел к нужному складу. Здесь три малых погрузочных дроида подали мне все в трюм. Когда створки закрылись, диспетчер уже по системе направил меня к станции. Я и там сделал заказ, который доставляли к одной из шлюзовых. Пристыкуюсь и приму на борт приобретения. Там было все, что я хотел заказать, от химии для бытовых дроидов до ракет. Дополнительно заказал два скафандра маломерки. Вещь нужная, пусть будут. Причем прибыл арендованный малый погрузчик, который все и перенесет на борт. Надо бы своего иметь. Среди побитых дроидов было несколько штук. Когда восстановлю их, оставлю себе того, что получше, а остальных на продажу. Добравшись до шлюзовой, я переждал погрузку, сидя в рубке. Больше показывать свою личико я не собирался. Через планшет пометил на схеме судна, где какие вещи укладывать. Погрузчику этого хватило. Вещи уже были оплачены. Дополнительно я заплатил за наем погрузчика и за курьерские доставки, после чего диспетчер отправил меня на прежнюю парковку. Управлял ботом сам в ручном режиме, привыкал. Три часа на дорогу потратил, уж очень оживленное движение, но добрался. На все про все у меня ушло восемь часов, это я считал с момента, как покинул парковку и до возвращения. Но главное, все сделано, есть чем продолжать восстанавливать бот. Вот этим я и займусь.